Бульвар Клейши, на который они вышли, оказался многолюдной широкой улице, где на каждом шагу им предлагали купить футболки с видами Парижа, сумки, путеводители, полуметровые бутерброды с тунцом или сыром, платья, зонты, подушки, шляпки, фотоаппараты, туфли и еще сотни разных вещей, недорогих, как убедилась Надежда быстренько пересчитав в уме франки на рубли, но явно не самого лучшего качества. Торговали всем этим разнообразным барахлом преимущественно арабы. Надежда заметила, что этот район Парижа вообще населяли по большей части мусульмане, и это натолкнуло ее на перспективную идею, особенно когда она внимательно оглядела Риту, сбросившую ненавистный белокурый парик. Заметив очередную ловчонку, торгующую цветастыми восточными нарядами, она затащила туда удивленную, упирающуюся Риту и показала ей на длинное платье из темно-малинового шелка с золотым шитьем. «Тебе нужно купить что-нибудь в таком духе». «Зачем?» — удивилась Рита. «Я таких вещей не ношу». «Это раньше ты их не носила, а сейчас придется». «Шипова тебя в лицо знает, меня тоже». Поэтому в нашем присутствии никакого разговора явно не получится и мы ничего не узнаем. А если ты превратишься в знойную женщину востока, таких вокруг тысячи, кто тебя узнает Так что забудь о своих вкусах и быстренько превращайся в мусульманку. Рита оценила идею и через десять минут рядом с надеждой николаевной стояла стройная алжирская девушка в парчвом платье до да полу с там платке и и накидки, закрывающие лицо до самых глаз. Выглядывающие из-под накидки живые карие глаза нисколько не нарушали общего впечатления, и хозяин лавки, пузатый мусульманин с длинными усами, пришел в такой восторг от преображения русской дамы, что сделал ей огромную скидку и еще подарил красивый веер и слоновой кости» а «Вот теперь мы готовы к наружному наблюдению», — удовлетворенно произнесла Надежда, выходя из лавки. «А вот, кстати, и улица Жерондо». Дамы свернули на узенькую улочку, прошли мимо индийского ресторана с резными дверьми темного дерева и огромным медным слоном в витрине и увидели табличку с надписью «Отель Манифик». Стараясь не бросаться в глаза, Надежда заглянула сквозь стеклянную дверь в холл отеля. Этот, с позволения сказать, холл был таким маленьким, что в нем едва ли поместились бы одновременно больше пяти человек. а За стойкой дремал обычный для этого района молодой араб, а перед ним стояла Аня Шипова, занятая обычным делом, попытками успокоить своего несносного ребенка. «Так», — Надежда вытащила из-за дверной ручки засунутую туда газету — и, прикрыв ею лицо, как делают шпионы в кино, сказала Рити, «До назначенного времени осталось пять минут. В холле они разговаривать не будут, там слишком тесно, все видно и слышно каждое слово. Одно из двух. Или они поднимутся к ней в номер, или зайдут в какое-нибудь кафе поблизости. Я думаю, что второе более вероятно. Человек, который приедет навстречу, не захочет идти в номер» хотя бы из-за ребенка. В кафе его можно занять каким-нибудь десертом и спокойно поговорить. Кроме того, номер может прослушиваться. А если он приедет на машине и сразу увезет их? Не будем думать о худшем. Мне кажется, тот, кто придет к ней, должен сначала хотя бы проверить, что она именно та, кого он ждет.